машины на электрическом ходу. Почему важно знать о протекании тока через жидкости? А вам не приходилось видеть, как безуспешно пытается завести двигатель водитель легковой машины? Он отчаянно нажимает стартер. Вот-вот двигатель раскрутится, но снова глохнет. И вдруг «Ура!» завелся! Что же призывает на помощь шофер, пытаясь поначалу раскрутить вал мотора своего автомобиля? Это аккумулятор электрической энергии. Если хотите, его можно считать батарейкой, как от вашего фонарика, только очень большой. Аккумуляторы безжизненны, пока в них не зальют специальную жидкость. Именно благодаря ей это устройство сперва можно зарядить, перегнав через нее заряды с одной пластины проводника на другую и сделав их тем самым полюсами. И опять же, через эту жидкость заряды побегут, когда аккумулятор станет делиться своей энергией, как в приведенном примере. Слышали, как говорят? Батарейка села. Посадили аккумулятор. Посадить – значит израсходовать их энергию. К сожалению, даже современные аккумуляторы, слишком тяжелые и громоздкие, требуют частой подзарядки. Поэтому машины на электрическом ходу, трамваи, электровозы, троллейбусы, поезда метро привязаны к проводам и рельсам, по которым к ним подают электроэнергию. Однако человек не терял надежды изобрести такие накопители электричества, что позволили бы применить их на автомобилях. Уже сегодня существует довольно много разновидностей электромобилей. Они передвигаются автономно, но время от времени все же должны подзарядить свои источники тока. Как обычные автомобили заправляются топливом. На длинное путешествие, однако, их пока еще не хватает. Но, может быть, скоро электромобили все-таки смогут вытеснить из городов чадящие машины с бензиновыми и дизельными двигателями, и помочь очистить там воздух.